Подошел к Мальберту и Зыбин. «Можно взглянуть?» — спросил он. Калмыков пожал плечами. «Пожалуйста», — сказал он равнодушно. «Только что смотреть, ничего еще не закончено. Вот если бы вы зашли ко мне домой, я бы показал вам кое-что». И вдруг обернулся к нему. «Так, может, зайдете?» «Спасибо», — сказал Зыбин. «Обязательно зайду». Дайте только адрес, сегодня же и зайду. Через много лет он написал. Попал к нему я, однако, только через четверть века, потому что в тот день как-то у меня не оказалось времени, а потом он уже и не звал к себе. А затем мы разъехались в разные стороны. Я совсем забыл о художнике Калмыкове. Знал только, что из театра он ушел на пенсию. Получил однокомнатную квартиру где-то в микрорайоне. Раньше жил в старых казарменных бараках. И теперь живет один, питается молоком и кашей. Он заядлый вегетарианец. Его часто видит на улицах. В прошлые мои приезды я тоже видел его раза три. Но он на меня, как и на всех окружающих, никакого внимания не обратил и поэтому я молча прошел мимо. Я заметил, что он похудел, пожелтел, что у него заострилось и старчески усохло лицо, еще глубже прорезались у носа прямые глубокие морщины. Лицо, измятое, как бумажный рубль, написал где-то Грин о таких лицах. А надето на нем было что-то уж совершенно невообразимое. Балахон... Шаровары с золотистыми лампасами. И на боку что-то вроде огромного бубна с выштыми на нем языками разноцветного пламени. Ярко-красные, желтые, фиолетовые, багровые, шелковые нитки. Он стоял около газетного киоска и покупал газеты. Великое множество газет. Все газеты, какие только были у киоскера, Я вспомнил об этом, когда на третий день после смерти художника вошел в его комнату. Газет в ней было великое множество. Из всех видов мебели он знал только пуфы, сделанные из связок газет. Больше ничего не было. Стол, на столе чайник, пара стаканов и все. Да и что ему надо было больше? Больше. Безумно счастливый, целеустремленный и цельный человек. Жил, двигался и говорил среди этих газетных пуфов и папок с бесконечными романами. На этих пуфах ему снились раскрашенные сны. И тогда он записывал в алфавитную книгу «Наэнное э -э количество медведей, белых, арктических, Северных понесли меня в черных лакированных носилках. Бакстовские негры возглавляли шествие. Маленькие обезьяны капуцины следовали за ними. Или же на я. я видел анфилады залов, сверкающих разноцветными изразцами. Я проходил по палатам, испещренным всякими знаками. Да, в очень красивом и необычайном мире жил бывший художник-исполнитель оперного театра имени Абая Сергей Иванович Калмыков. И вот тут, среди действительно блистающих изразцов, лунных джазов, фей и кавалеров, я увидел на куске картона нечто совершенно иное, что-то мутное, перекрученное, вспененное, мучительное, почти страшное. Посмотрел на дату... И вдруг понял. У меня в руках именно то, что Калмыков писал четверть века назад, в тот день нашего единственного с ним разговора. Крупными мазками, белил, охры и берлинской лазури, так что ли, называют эти краски, художники, Калмыков изобразил то место, где, по мановению директора, на берегу Алматинки должен был возникнуть волшебный павильон науки и религии. Глыбы, глыбины. Белкая цветастая галька, острый щебень, изрытый пологий берег, бурные пенистые течения с водоворотами и воронками, брызги и гул, а на самых больших глубинах разлеглись люди в трусиках и жарятся под солнцем. Вот.